Главная мумия Европы. Осенью 91-го года прошлого века в Альпских Альпах, на границе Италии и Австрии, на высоте более 3200 м над уровнем моря, была найдена хорошо сохранившаяся древняя мумия. И вот уже 20 лет учёные, используя новейшие технологии, реконструирует историю человека, получившего имя Эцци. Эта история началась за 3360, по другим данным, за 3100 лет до рождества Христова, в один из ранних летних дней. Под жарой мускулистый старик затравленно брёл по горному хребту вдоль расселины, зиявшей в скале. Шапка из медвежьего меха сползла и закрывала ему часть лица. Иногда он судорожно поглядывал по сторонам, будто сиесь заметить погоню. Руку соднило от раны. Только что он отбивался от врагов, голой ладонью схватил оружие, которым его пытались ударить. Рука его теперь ещё судорожно сжимала кремнёвый кинжал, чья рукоять была забрызгана кровью. Роща, окружавшая деревушку, Осталось далеко позади, а он, иногда опираясь на камни, всё лез куда-то в горы и, вздрагивая от орлиного клёкота, пошатывался, останавливался, задыхаясь. На этот раз ему не удалось отвести удар. Коротко прожужжав, прилетела стрела, с хлёстким звуком вонзившись в лопатку. Её наконечник застрял в спине беглянца всего в полутора сантиметрах от лёгких. Стрела повредила артерию, питавшую кровью левую руку. Кровь хлынула ручьём. Через несколько минут он был мёртв. Теперь иссохшее тело Эццы клиническая карта последних часов его жизни. Высохшая кожа впала щёки Тёмно-коричневое лицо таким он предстал науке. За два десятка лет он не раз ложился под нож. Учёные исследовали его мумию, весящую всего 13,8 кг в доле поперёк. Рост Эцту составлял 1,58 м. Прижизненный вес 50 кг. У него были голубые глаза и смуглая кожа. В наши дни он носил бы обувь 38 размера. Судя по химическому составу зубной эмали, по соотношению изотопов кислорода и свинца, он был родом из Эйзахской долины, расположенной на крайнем севере Италии. За свою жизнь он обошёл все долины в радиусе 60 км к югу от места, где пренел смерть, а также побывал на одном из ледников, расположенных на границе Австрии и Италии. Изотопный анализ костей Этцы и его внутренних органов свидетельствует, что он подолгу гостил в одной из долин, в 10-20 км от Мирано. Лето он, возможно, проводил в Этцальских Альпах, оставаясь там на несколько недель или даже месяцев. Он был осмотрительным человеком, мудрым старцем Этцальской долины. При себе он держал походную аптечку На двух полосках шкуры были нанизаны кусочки гриба, способного останавливать кровь. Пытаясь избавиться от болей, мучивших его, он не раз наносил на ту или иную часть тела татуировки. В свои 47 лет этот старик наверняка пережил большинство современников. Для того времени это мафусаилов век. Его здоровье и впрямь оставляло желать лучшего. Артериоз склероз, сломанные рёбра, больные суставы, изношенные межпозвоночные хрящи. Его лёгкие почернели, как у курильщика, потому что он часто сиживал у костра, вдыхая дым и копоть. Такой интерес к личности этцы не случаен. Впервые археологи получили возможность досконально исследовать повседневную жизнь человека эпохи неолита. И это стало сенсацией, ведь мы не располагаем никакими документами и письменными свидетельствами по истории Новокаменного века. Лишь по отдельным артефактам мы можем реконструировать образ жизни людей того времени, догадываться об их упованиях и верованиях, реконструировать их культуру. Эти жили в эпоху стремительных перемен. На рубеже IV-III тысячелетие до нашей эры происходит зарождение крупнейших цивилизаций древности. Решительно меняется жизнь людей и в Центральной Европе. Не позднее 3500 года до нашей эры в одно и то же время с шумельцами из Шумера здесь изобретают колесо. Около 3400 года крестьяне, живущие по берегам Боденского озера, начинают пахать землю сохой Повсеместно устанавливают громадные камни менгиры, ставшие символом той религии, что исповедовали люди цивилизации строителей мегалитов. Большая часть населения Европы селилась тогда по берегам рек. На всей территории от Тосканы до Словении и центральной Германии теснились деревушки, где люди жили как в Венеции. возле воды и среди воды, сооружая деревянные дома на сваях, вбивая в заболоченную почву тяжёлые дубовые стволы. Только в окрестностях Боденского озера обнаружено около полу сотни деревень, где жили современники Этцы. В прибрежном иле археологи находят не только сандалии, сплетённые из лыка, но и товары, привезённые из Италии. Очевидно, местные жители занимались Трансальпийской торговли. Бесстрашные авантюристы, они сновали по горным перевалам, пробираясь, совязатым на продажу товаром. Кстати, может быть, Эцци тоже был торговцем в разнос, купцом, скитавшимся из одной земли в другую. Судя по фигуре, он вполне мог бродить по горам и долам, нагрузившись всякой всячиной. Он был человеком крепким, Сплошной комок мышц. Немало ему доводилось карабкаться по скалам. К тому же он был хорошо снаряжён для дальних походов, облачён в безрукавку из козьих шкур и носил штаны, сшитые из козьей шерсти и напоминающие легинсы американских индейцев. При нём имелась торба, где лежали тлеющие угольки, без которых было не развести костра. У него была ладная меховая обувь, набитая сеном, чтобы не поранить ноги при ходьбе по камням. По мнению Александра Бинктайнера, эц с мешком кремневий на плече, распевая весёлые рулады, брёл с атагой купцов, пробиравшихся из южных предгорий Альп на север. Разбойники напали на караван, и я не удивлюсь, если там наверху найдут ещё убитых. в статье или же Эц был хозяином Медной горы эпохи неолита бродил по скалам собирая минералы в которых один знал толк полагает немецкий археолог Харм Паульсен систематично прочёсывал горные склоны в поисках малахита и набив находками мешок спускался в долину кстати у него был с собой топоры из чистой меди а в его волосах содержится большое количество металла Возможно, он занимался обработкой меди. Встреча с разбойниками стала последней для медника. Кстати, а что если наличие этого топора, лучшего на то время оружия, свидетельствует о другом? Это был воин высокого ранга, может даже вождём племени, а то и небольшого племенного союза. По мнению австрийского археолога Вальтера Лейтнера, Эдце был своего рода неолитическим тираном. Он остервенело держался за власть, но его время прошло, уж слишком многих людей он обидел. Заговорщики решили напасть на Эдце в горах. В бешенстве тот принял сам охать топором. Один из нападавших приблизился к нему, выставив нож и ранив старика. Коварное убийство! Выстрел из лука в спину решительный исход заговора. Жизнь была безжалостной, смерть беспощадной. Кстати, или почётный. Итальянский археолог Алессандро Ванцетти полагает, что Эцци был убит в одной из альпийских долин, а несколько месяцев спустя похоронен в горах. Рядом с ним положили медный топор погребальный дар, оставленный в знак уважения. Ведь судя по пыльце растений, найденной на одежде Эццы, он упокоился здесь в августе или сентябре. Впрочем, многие специалисты скептически относятся к этой гипотезе, ведь в Альпах не было обнаружено других подобных захоронений. В любом случае, главная мумия Европы таит ещё немало загадок.